Голова девятая. Миф о том, что можно получить все. Получить все. Возможно, тот, кто первым произнес эту фразу, тем самым создал самую грандиозную ловушку для женщин в истории человечества. То и дело, упоминаемые в выступлениях, заголовках, статьях, эти два слова должны, по идее, вдохновлять на совершенство. но вместо этого заставляют всех нас чувствовать себя проигравшими. Я ни разу не встречал ни одного человека, ни женщины, ни мужчины, который смог бы с уверенностью заявить: "Да, у меня есть всё". Неважно, много ли добился каждый из нас и насколько он благодарен за это судьбе, никто не в состоянии иметь всё и сразу. И мы не способны на это. Сама идея того, чтобы иметь всё, вступает в противоречие с основными законами экономики и здравого смысла. Как утверждает Шарон Потсер, преподаватель экономики в Корнельском университете, старомодные разглагольствования о необходимости добиться всего и иметь все подрывают основу любых экономических отношений. Идея обмена. Мы все имеем дело с оптимизацией в заданных рамках, имя которой жизнь. И пытаемся максимизировать собственную ценность на базе таких параметров, как карьера, дети, партнёрские отношения и так далее, стараясь с максимальной выгодой использовать свой временной ресурс. Однако ресурс этот у каждого из нас ограничен, и поэтому никто не в состоянии утверждать, что получил всё, а тот, кто говорит об этом, скорее всего, лжёт. Лучше всего относиться к идее получить всё как к мифу. Как и многие мифы, он несёт в себе полезное предупреждение. Вспомните о Икаре, взлетевшем на невообразимую высоту на самодельных крыльях. Отец предупреждал его, что не следует подлетать слишком близко к солнцу, но Икар проигнорировал его совет. Он взлетел ещё выше. Воск, скреплявший перья в его крыльях, растаял, и он рухнул на землю. Совместить карьеру и личную жизнь это благородная и вполне достижимая цель до определённого предела. Женщины должны учиться на ошибках Икара. В залетая в небо, не следует отрываться от реальности. Вместо того, чтобы задаваться вопросом, сможем ли мы иметь всё, нам следует задавать более практический вопрос: можем ли мы сделать всё? И здесь опять-таки правильный ответ нет. Каждый из нас постоянно вынужден делать выбор между работой и семьёй, занятиями спортом и спокойным отдыхом, затратами времени на других или на себя. Быть родителем означает каждый день приспосабливаться, идти на компромиссы и жертвы. Для большинства людей жертвы и трудности не одна из возможностей, а необходимость. Примерно в 65% американских семей с детьми работают оба родителя, причём почти все эти семьи для ведения хозяйства нуждаются в доходах обоих. Быть родителем-одиночкой и при этом работать, наверное, ещё труднее. Примерно в 30% американских семей с детьми лишь один родитель, и примерно в 85% случаев это женщина. В России около 26% детей школьного возраста растут в неполных семьях, в большинстве случаев с матерью. Семьи матерей-одиночек по статистике принадлежат к беднейшим слоям российского населения. Работающие матери вынуждены постоянно помнить о бытовых проблемах, Тина Фей рассказывала, что когда она участвовала в рекламных мероприятиях фильма Безумное свидание, где она сыграла вместе с Астивом Карлом, отцом двоих детей и звёздой собственного комедийного сериала, журналисты осаждали Фей вопросами о том, как она совмещает личную жизнь и карьеру. Но ни разу не задав этого вопроса снимавшемуся вместе с ней мужчине в своей книге Распорожалкин, а она написала: "Какой самый бестактный вопрос можно задать женщине?" «Сколько тебе лет? Сколько ты весишь? Когда вы с сестрой-близнецом встречаетесь с мистером Хефнером, делаете ли вы вид, что вы лесбиянки?» «Нет, самый нескромный вопрос — как ты со всем справляешься? Люди постоянно задают его мне, буравив меня при этом глазами. Ну, признайся, ты же портишь все, к чему прикоснешься», — как будто говорят эти взгляды. Фей чрезвычайно точно ухватила суть проблемы. Работающие матери и отцы стараются изо всех сил пытаясь справиться с нескончаемыми обязанностями, но у матерям ко всему прочему приходится иметь дело с постоянными нескромными вопросами и обвиняющими взглядами, как будто напоминающими им о том, что они обманывают работодателя и не уделяют внимания детям. Как будто нам надо об этом напоминать. Большинство знакомых мне женщин, как и я, тратят массу нервов на переживания из-за того, что нам не удается правильно распределять силы. Мы то и дело сравниваем, сколько времени отдаем работе мы, наши коллеги, как правило, мужчины, имеющие куда меньше обязанностей по дому, а затем сравниваем, сколько сил и времени отдаем семье и сколько отдавали наши матери, полностью посвятившие себя дому и детям. Так что, когда сторонние наблюдатели напоминают нам о том, за что нам следует бороться и проигрывать, это лишь горькая глазурь на торте и так липком и малосъедобном. Попытки сделать всё, основанные на уверенности, что это возможно и что всё получится наилучшим образом, кратчайший путь к жестокому разочарованию. «Совершенство — наш враг», — Глория Стайном, отлично сказала по этому поводу. «Ты не можешь сделать всё». Никто не в состоянии справляться с двумя работами при полной нагрузке, воспитывать великолепных детей, ежедневно готовить завтрак, обед и ужин, а потом до рассвета испытывать бесчисленные оргазмы. Супер-женщина, антипод женского движения. Доктор Лори Гличмер, декан медицинского колледжа Вейл Корнер, говорила, что смогла совмещать карьеру с воспитанием детей, лишь научившись правильно фокусировать внимание. Мне пришлось решать, что значимо, а что нет, и научиться быть перфекционисткой лишь в действительно важных делах. Она решила для себя, что научная работа должна быть выполнена безупречно, но отзывы на чужие работы и другую административную текучку достаточно делать на 95%. Кроме того, в число приоритетов она включила возвращение домой в разумное время и взяла себе за правило не обращать внимания на то, сложно ли бельё и наведён ли порядок в шкафах. Не стоит переживать из-за незначительных вещей. За несколько лет до беременности мне пришлось выступать на женском круглом столе перед группой женщин-бизнесменов из Пало-Альто. Ещё одна выступающая, руководитель компании и матери двоих детей, задали неизбежный вопрос о том, как она совмещает карьеру и их воспитание. Она начала ответ со слов: "Возможно, мне не следовало бы признаваться в этом публично. И затем рассказала, что укладывает детей спать прямо в школьной одежде, чтобы сберечь 15 драгоценных утренних минут. В тот момент я подумала: "Да, ей явно не стоило признаваться в этом публично". Сегодня, став матерью, я понимаю, что эта женщина гений. У каждого из нас не время, ни терпения не безгранично. Я пока не укладываю детей в постель в школьной одежде, но иногда по утрам жалею об этом. Кроме того, я знаю, что сколько я ни планируй, ты никогда не сможешь подготовиться к трудностям родительства. Оглядываясь назад, я оценила откровенность той женщины, выступавшей вместе со мной на круглом столе. Хотя мне, наверное, тоже не стоило бы признаваться в этом публично. В прошлом году я отправилась на бизнес-конференцию вместе с детьми. В мероприятии участвовало ещё несколько человек из Кремниевой долины, и Джон Донахью, генеральный директор eBay, любезно предложил доставить нас на самолёте, принадлежащем его компании. Когда рейс задержали на несколько часов, я думала лишь об одном: чем занять детей, чтобы они не мешали взрослым пассажирам. Ради этого я разрешила им без остановки смотреть телевизор и поедать всевозможные чипсы, конфеты и попкорн. Как только самолёт наконец взлетел, моя дочь начала чесать голову. "Мам, у меня голова чешется", громко закричала она, стараясь перекричать звук в наушниках, поскольку в это время она опять-таки смотрела телевизор. Я не придала этому значения, но дочка чесалась со всё большим остервенением и жаловалась всё громче. Я попросила её говорить потише, затем внимательно смотрела её голову и обнаружила мелкие белые штучки. С ужасом я поняла, что это такое. Я была единственной, кто летел на этом корпоративном самолете с детьми, и теперь у моей дочери, похоже, обнаружились вши. Всю оставшуюся часть полета я пребывала в панике, стараясь не подпускать дочь к другим пассажирам, заставляя ее говорить потише и держать руки подальше от головы, а сама тем временем лихорадочно прочесывала интернет в поисках фотографий вшей. После приземления все загрузились в арендованные машины и вместе двинулись в отель, где проходила конференция. Но я отказался ехать со всеми, заявив, что мне нужно кое-что забрать. На самом деле я полеи помчалась в ближайшую аптеку, сотрудники которой подтвердили мой диагноз. К счастью, в самолёте мы ни с кем не общались и вши никак не могли перебраться на голову других пассажиров. Это спасло меня от необходимости сообщать всем членам группы, что им нужно провериться на вши. Мы тут же купили лечебный шампунь для дочки и, как выяснилось, для сына тоже, и провели всю ночь под душем за долгим и утомительным мытьем голов. Мне пришлось пропустить приветственный ужин для участников конференции. Когда меня спросили, почему меня не было, я ответила, что дети очень устали. Честно говоря, я тоже страшно вымоталась, и хотя я каким-то чудом не подхватила в шеи, еще несколько дней то и дело непроизвольно почусывала голову. Невозможно предусмотреть все без исключения проблемы, которые могут возникнуть с детьми. Женщинам, добившимся успеха за счёт чёткого планирования и усердной работы, может быть тяжело смириться с этим хаосом. Психолог Дженнифер Стюарт изучила группу выпускников Йельского университета и пришла к выводу, что таким женщинам попытки совмещать карьеру и материнство могут даться особенно тяжело. Ставки высоки, и поэтому они будут стремиться только к совершенству и на работе, и дома. А поняв, что не дотягивает до этого идеала, могут и вовсе отказаться от одного из направлений приложения сил, бросив в работу ради домашних забот или наоборот. Мне очень нравится один плакат из тех, что висят повсюду в офисе Facebook. На нём большими красными буквами написано: "Сделанное лучше, чем идеальное". Я стараюсь руководствоваться этим девизом, чтобы не стремиться к недостижимым высотам. Погоня за совершенством грозит в лучшем случае разочарованием, а в худшем полным отказом от действий. Я совершенно согласна с рекомендацией, которую в 1996 году во время выступления на церемонии вручения дипломов выпускникам колледжа Уэлсли дала Нора Эфрон. Затронув тему женщин, совмещающих работу и семью, она сказала: "Беспорядок неизбежен, научитесь получать от него удовольствие. Вам будет трудно, радуйтесь этим трудностям". Всё будет совсем не так, как вы предполагали. Но помните, сюрпризы это отлично. И не пугайтесь, вы всегда можете передумать. Уж я-то это знаю. Я ведь сделала карьеру в четырёх областях и три раза была замужем. Мне очень повезло. О том, насколько опасно делать всё по максимуму, мне в самом начале карьерного пути поведал человек, которым я искренне восхищаюсь. Лари Канрок руководил Вашингтонским офисом McKinsey Company, куда я в 94 году пришла на практику. Однажды Лари собрал всех сотрудников для беседы. Он заявил, что сотрудники, желающие уволиться, разумеется, приходят заявить об этом к нему. И со временем он заметил, что люди увольняются по одной единственной причине из-за профессионального выгорания. Сотрудники устают от долгих рабочих дней и регулярных командировок, Лари сказал. Он может понять их жалобы, но чего он никак не может разуметь, это почему никто из этих уволившихся сотрудников не единый из них не использовал полностью положенный ему отпуск. День за днём до самого увольнения они послушно делали всё, чего требовала от них компания, после чего решали, что от них требуют слишком многого. Лари попросил нас, чтобы мы сами контролировали происходящее с нами. Он сказал, что мы акинси всегда будет претендовать на наше время, и нам самим следует решать, что мы будем делать, поскольку распределить свои ресурсы это наша обязанность. Мы сами должны решить, сколько часов в день мы в состоянии работать и сколько дней проводить в командировках. И тогда, если потом выяснится, что эта работа не для нас, мы будем уверены в том, что по крайней мере попытались, при этом на своих собственных условиях. Как ни парадоксально, тот учит, карьерные успехи в долгосрочной перспективе зависят от нашего умения не прилагать слишком много усилий, выполняя всё, что нам поручают. Лучший способ совместить карьеру и личную жизнь уметь сделать обдуманный выбор, обозначить собственные правила игры и придерживаться их. В первые 4 года, работая в Google, я каждый день оставалась в офисе как минимум с 7:00 утра до 7:00 вечера. Я руководила группами сотрудников, трудившихся в разных странах мира, и считала, что мне необходимо знать обо всем происходящем как можно подробнее. Никто не требовал от меня придерживаться подобного графика, но, как и в большинстве компаний «Кремниевой долины», в Google от сотрудников не требует присутствовать в офисе определенные часы. Тем не менее, корпоративная культура тех дней предполагала в каждом готовность работать круглые сутки. Родив сына, я хотела взять трёхмесячный отпуск по уходу за ребёнком, положенный мне как сотруднице Google. Но потом испугалась, что когда я вернусь, моя должность будет уже занята. События, предшествовавшие рождению сына, не способствовали душевному комфорту. Компания быстро росла, в ней то и дело происходили реорганизации. Моя команда была одной из самых многочисленных в Google, и многие наши сотрудники регулярно вносили предложения по реструктуризации работы, обычно предполагавшие, что на их долю будет приходиться больше ответственности, а на мою соответственно меньше. За несколько месяцев предшествовавших моему уходу, несколько моих коллег-мужчин настойчиво предпринимали подобные попытки. Предлагаю свою добровольную помощь в организации работы на время моего отсутствия. Поскольку кто-из них даже намекал моему шефу, что я могу и не вернуться, и поэтому имеет смысл как можно скорее поделить мои обязанности между другими претендентами. Я попыталась воспользоваться советом Ларии Канерыко и оценила собственные возможности. Я подумала, что хочу полностью сосредоточиться на новой для меня роли матери. Я была полна решимости отойти от отдела и даже объявила об этом публично. Такие вещи помогают придерживаться принятого решения. Я сообщила всем, что беру отпуск на три месяца. Мне никто не поверил. Компания коллег делала ставки на то, как долго я смогу не отвечать на корпоративную почту после рождения ребенка, и никто не решился поставить на срок больше недели. Зная я об этом, я бы оскорбилась. Но оказалось, что они знают меня лучше, чем я сама себя знаю. Я отвечала на письма прямо из больничной палаты уже через день после родов. В течение последующих 3 месяцев я никак не могла оторваться от работы. Я постоянно проверяла почтовый ящик. Я устраивала совещания у себя в гостиной, временами совмещая их с кормлениями, чем, наверное, до смерти перепугала несколько человек. Я старалась назначать эти встречи на то время, когда мой сын должен был спать, но уклады DNS в свои планы. С ребёнком на руках я заявлялась в офис на важные совещания, и хотя мне случалось чудесно проводить время с сыном, сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что этот декретный отпуск был для меня чудовищно несчастливым временем. Забота молодой матерью выматывала меня, а когда младенец спал, я работала вместо того, чтобы отдохнуть. К тому же все знали, что я всё равно не сдержала данное обещание, и это было ужасно. Но ещё ужаснее было то, что я сама об этом знала. Я подвела сама себя. Через 3 месяца мой декретный отпуск без отрыва от производства подошёл к концу. Я возвращалась к любимой работе, но стоило мне съехать в шоссе и припарковаться у нашего офисного здания, чтобы начать свой первый полноценный рабочий день, как я почувствовала, что сердце у меня в груди сжалось, и по щекам потекли слезы. Во время своего так называемого отпуска я ни на день не прекращала работать и занималась делами из дома, но сын все время был рядом. А теперь, когда я возвращалась в офис, мне предстояло видеть его гораздо, гораздо реже, Если я вернусь к привычному 12-часовому рабочему дню, то буду уходить из дома раньше, чем он проснётся, и возвращаться после того, как он уснёт. Чтобы иметь возможность проводить с ним хоть какое-то время, я должна что-то изменить и послушно следовать новым правилам. Я начала приходить в офис в 9:00 утра и уходить в половине 6:00 вечера. Этот график позволял мне покормить сына грудью утром перед уходом и вечером перед тем, как уложить его спать. Я очень боялась, что лишусь доверия руководства или даже вовсе вылечу с работы, если кто-нибудь узнает о моем новом режиме работы. Чтобы как-то компенсировать сокращение рабочего времени, я начала проверять электронную почту каждый день в 5 утра. Таким образом, я начинала вставать раньше младенца. А как-то раз, когда сын уже давно спал, я поднялась с постели, вернулась за компьютер и продолжила работать. Я прилагала массу усилий, чтобы как можно тщательнее скрывать свой новый рабочий график от коллег. Моя находчивая помощница Камила подала мне идею каждый день проводить первую и последнюю встречу с сотрудниками в разных корпусах, чтобы им труднее было понять, когда я на самом деле прихожу в офис, а когда покидаю его. Когда же мне приходилось уходить домой непосредственно из своего кабинета, я на некоторое время задерживалась в холле, ожидая, пока на стоянке не окажется нековой из коллег, чтобы в этот момент быстро шмыгнуть в машину. С учётом моей неуклюжести, остаётся только порадоваться, что я работала не в Церу. Оглядываясь назад, я вижу, что все мои переживания насчёт нового графика объяснялись только моей собственной неуверенностью. В Google стремительно развивалась, в компании царила атмосфера агрессивной конкуренции, но в то же время корпорация активно поддерживала сотрудников в стремлении совмещать работу и родительские обязанности, и это отношение явно шло с самого верха. Таларии и Сергей пришли на наш семейный праздник, посвящённый предстоящему рождению ребёнка, и оба подарили мне по сертификату, дававшему право затребовать с дарителя 1 час услуг по уходу за ребёнком. Я, разумеется, не использовала эти сертификаты, и если когда-нибудь сумею их найти, то уверяюсь, смогу продать их на благотворительном аукционе с тем же успехом, что и обед с ораном баффетом. Сьюзен Вайчицки, которая стала для нас всех примером, она раздела четверых детей, оставаясь одним из старейших и наиболее ценных сотрудников Google, когда её няня болела, приводила детей с собой в офис. И мой шеф, Омит, и Дэвид Фишер, старший руководитель моей команды, постоянно поддерживали меня и не позволяли другим отбирать у меня часть моих полномочий. Постепенно я начинала понимать, что работа вовсе не требует моего 12-часового присутствия в офисе. Я стала трудиться гораздо эффективнее, тщательнее следя за тем, чтобы посещать или собирать совещание, только если это действительно необходимо, стараясь с максимальной пользой для дела проводить каждую минуту вне дома. Кроме того, я стала бережнее относиться к рабочему графику коллег. Отсутствие ненужных совещаний позволяло и им, сэкономить время. Я старалась сосредоточиться на действительно значимых вещах. Задолго до того, как я увидела тот самый плакат, я стала следовать мантре: "Сделанное лучше, чем идеальное". Сделать дело, не стремясь к совершенству, зачастую было сложно, но, как выяснилось, это вполне достижимо и зачастую приносит облегчение. Когда я во второй раз уходила в декретный отпуск, я не только сумела полностью отключиться от работы, ну или почти полностью, но и искренне насладиться временем, проведённым с обоими детьми. Моя невестка Эми, врач, прошла почти такой же путь и тоже сумела изменить своё отношение к делу. Когда у меня родился первый ребёнок, я работала по 12 часов, пытаясь сцеживать прямо на работе, рассказала она мне. Я стремилась постоянно ощущать связь с ребёнком в те неногие часы, что проводила дома. Так что по ночам я, как правило, полностью брала на себя заботу о дочери. Я считала, что именно этого от меня и требует начальник на работе, дочь дома, но на самом деле я лишь превращала свою жизнь в пытку. С рождением второго ребёнка Эми стала действовать иначе. Я взяла трёхмесячный отпуск по уходу за ребёнком и организовала своё возвращение на работу так, как мне было удобнее, на моих собственных условиях. И ни вся рай на мои страхи, ни моя репутация, ни производительность совершенно не пострадали. Я хорошо понимаю этот страх, связанный с тем, что на работе подумают, будто ты ставишь семью выше дела. Матери не хотят, чтобы их считали менее преданными делу по сравнению с мужчинами или женщинами, не обременёнными семейными заботами. Мы перерабатываем, чередуя периодично компенсируя свою занятость семьёй. Даже в организации, где в случае необходимости сотрудникам позволяют работать в режиме сокращённого рабочего дня или по гибкому графику, те, кто отрабатывает слишком мало часов, подвергают опасности свою будущую карьеру. И дело отнюдь не в проблеме восприятия. Сотрудники, работающие по гибкому графику, часто подвергаются штрафным санкциям. К тому же, их воспринимают как недостаточно преданных делу. При этом штрафные санкции могут быть выше для матери, выполняющих квалифицированную работу. Такое положение вещей необходимо менять, тем более что последние научные исследования доказывают, в ряде случаев работа из дома оказывается продуктивнее офисного труда. Отделить важное от менее значимого бывает сложно. Иногда трудно разобраться в ситуации и провести чёткую границу. Эми рассказывала, как в компании коллег-врачей посетила торжественный ужин в ходе какой-то профессиональной конференции. Среди участников была женщина, несколькими неделями раньше родившая первого ребёнка. Часа через 2 в разгар ужина молодая мать начала нервничать, то и дело поглядывая на мобильный телефон. Эми не смогла остаться безучастной. "Вам нужно отойти и ссодиться?" шёпотом спросила она коллегу. Та застенчиво объяснила, что приехала на конференцию вместе со своей мамой и младенцем. Она всё время смотрела на телефон, поскольку мать прислала ей сообщение, что ребёнка пора кормить. Эми уверенно сказала, что ей надо немедленно идти. После того, как женщина ушла, выяснилось, её наставник, мужчина-врач в полетах, и не подозревал, что его коллега привезла с собой ребёнка. Если бы он знал об этом, то велел бы ей идти ещё раньше. Она мучила себя без всякой необходимости. Это был как раз тот случай, в котором я бы рекомендовала женщине ни в коем случае не оставаться за столом. Сегодня с появлением новых технологий уже нет необходимости сидеть вовсе от звонка до звонка. Ведь множество задач можно решать через интернет. Конечно, не многие компании предоставляют сотрудникам столь гибкий график, как Google или Facebook, однако в других отраслях ситуация развивается в том же направлении. Правда, пока ещё во многих компаниях о качестве работы сотрудников продолжают судить по количеству времени, проведённого в офисе, а не по их результатам. Из-за этого многие работники стараются как можно дольше маячить на рабочих местах, вместо того, чтобы сосредоточиться на скорейшем решении стоящей перед ними задачи. Если мы будем больше ценить результат труда, а не часы, проведённые за рабочим столом, это пойдёт на пользу и сотрудникам, и самим компаниям, которые станут действовать эффективнее и увеличат свою конкурентоспособность. В своей последней книге генерал Колин Пауэлл объясняет, что его представление о лидерстве не соответствует образу вечно занятого идиота, который требует от подчинённых постоянного сидения на рабочих местах, не понимая, как это влияет на них. Он объясняет, на любом руководящем посту я старался создать атмосферу профессионализма, стремления к результатам, соответствующим самым высоким стандартам. Когда необходимо было выполнить работу как можно скорее, мои подчиненные, разумеется, должны были работать круглые сутки. Но когда в этом не было необходимости, я полагал правильным, чтобы они, отработав положенные часы, вовремя уходили домой, играли с детишками, общались с родными и друзьями, читали книги, расслаблялись, ни о чем не думая, мечтали и приходили в себя. Я хотел, чтобы у них была своя жизнь в дне работы. Я плачу своим подчиненным за качество их труда, а не за часы, проведенные в офисе. С моей точки зрения, такая политика всегда давала наилучшие результаты. К сожалению, руководители, подобные генералу Пауэллу, встречаются совсем нечасто. Увеличивающаяся продолжительность рабочего времени – еще одна проблема, коснувшаяся многих американцев. В 2009 году имеющая детей супружеская пара со средним доходом тратила на работу в общей сложности примерно на 8,5 часов в неделю больше, чем такие же супруги в 1979-м. Эта тенденция особенно ярко проявляется среди специалистов и управленцев, в особенности мужчин. Изучение продолжительности рабочего дня высокооплачиваемых специалистов, работающих в корпоративной сфере, показало: 62% из них проводят за работой более 50 часов в неделю, а 10% больше 80 часов в неделю. В странах Европы подобной тенденции не наблюдается, поскольку там продолжительность рабочего дня строго регламентирована государственной политикой. Технология, освободившая нас от постоянного физического пребывания в офисе, способствует удлинению фактического рабочего дня. Исследование, проведённое в 2012 году, показало: 80% работников даже пакинув офис, продолжают трудиться. 38% проверяют электронную почту в связи за ужином, а 69% не могут лечь спать, не проверив свой почтовый ящик. Моя мать полагает, что наше поколение ужасно страдает из-за бесконечной работы. Во времена её детства, так же, впрочем, как и моё, работа на полный день означала сорокачасовую рабочую неделю, с понедельника по пятницу с 9:00 утра до 5:00 вечера. Она вновь и вновь повторяет мне: "Ты и твои ровесники слишком сильно напрягаетесь на работе. Вы не можете жить нормальной жизнью". Что ж, для многих из нас само понятие нормы тоже изменилось. Новая норма означает, что для нас явно недостаточно часов в сутках. Многие годы я пыталась решить эту проблему, урезая время сна. Метод распространенный, но, как правило, непродуктивный. Осознать свою ошибку мне помогли наблюдения за собственными детьми. Я видела, как вполне довольный жизнью ребенок способен внезапно разразиться потоком слез, не доспав какую-то пару часов. Оказывается, в этом взрослые почти не отличаются от детей. Если вы спите по 4-5 часов в сутки, ваша способность соображать падает так же сильно, как если бы вы как следует выпили. до такой степени, что вам нельзя было бы садиться за руль. Недостаток сна ведёт к беспокойству, раздражительности и путанице в голове. Если не верите, спросите Дэева. Если бы я могла вернуться в прошлое и изменить что-то одно в своей прежней жизни, я бы заставила себя больше спать. Не только родителям не хватает имеющихся в сутках часов. Люди, не имеющие детей, тоже перерабатывают, причём, по-видимому, даже значительно больше. Во время учёбы в бизнес-школе мне пришлось посетить заседание экспертной группы Женщины в консалтинге. Среди трёх выступавших были две замужние женщины с детьми и одна незамужняя и бездетная. После того, как замужняя выступающая рассказала, с какими трудностями приходится сталкиваться тем, кто пытается совместить карьеру и личную жизнь, слово взяла незамужняя девушка. Она заявила, что уже устала от людей, отказывающих ей в праве на личную жизнь. Коллеги, спешившие домой к семьям, вечно оставляли её разгребать оставшиеся дела. Моим сослуживцам надо понимать, что сегодня я собираюсь на вечеринку, и это ничуть не менее важно, чем футбольный матч их чада, кипетил сана. Между прочим, для меня вечеринка это единственная возможность встретить человека, с которым я смогу создать семью, чтобы в конечном итоге когда-нибудь тоже торопиться на футбол. Я часто рассказываю эту историю, чтобы одинокие работающие люди знали, у них тоже есть право на личную жизнь. Мои собственные опасения по поводу совмещения работы и семьи вновь вышли на первый план, когда я собралась уходить из Google в Facebook. Я проработала в Google 6,5 лет, и к тому моменту у каждой из команд, трудившихся под моим началом, был сильный и самостоятельный руководитель. В Google уже было... около 20 тысяч сотрудников, и все бизнес-процессы удалось полностью отладить, что позволяло мне почти ежедневно ужинать дома с детьми. Фейсбук, однако, насчитывал лишь 550 сотрудников, будучи при этом далеко не начинающей компанией. Поздние вечерние совещания и дискуссии, заканчивавшиеся порой далеко за полночь, считались там частью корпоративной культуры. Я переживала, что новая работа подорвёт тщательно выстроенное равновесие между работой и семейной жизнью, которого мне с таким трудом удалось достичь. Было здорово, что Дейв на тот момент, сотрудничая с венчурной компанией, работал на дому, так что сам мог устанавливать себе рабочий график. Он заверил меня, что во благо семьи постарается взять на себя побольше домашних забот. Первые полгода в Facebook были для меня очень трудными. Наверное, многие ждут, что я назову их трудными, но интересными, но я этого не сделаю. Очень трудное куда более подходящее определение. Многие сотрудники компании брали пример с Марка, сидя за технической работой ночами, подобно стае сов. Ян назначил встречу с сотрудником на 9:00, однако в 9:00 утра он не являлся, объясняя позже, что был уверен, встреча назначена на 9:00 вечера. Мне нужно было вливаться в коллектив, и я опасалась, что если стану уходить с работы слишком рано, буду выделяться, как старая сосна на горе. Причём старая здесь сотнють не просто метафора. День за днём я пропускала ужины с детьми. Дейв говорил мне, что он всё время с ними и они чувствуют себя прекрасно, но я-то чувствовала себя хоть нёт не хорошо. Я вспоминала речь Лари Канарка в Маккинси и понимала, что если я не возьму в свои руки контроль над ситуацией, то долго на новой работе не продержусь. Страдает невозможность видеть семью, я рисковала стать тем самым уставшим сотрудником, который увольняется, имея в запасе неиспользованный отпуск. Я начала заставлять себя уходить с работы в половине шестого. Каждая соревновательная амбициозная жилка в моём теле кричала мне, чтобы я осталась, но я твёрдо шла к выходу, если, конечно, не намечалось какого-нибудь чрезвычайно важного совещания. А о силах-то однажды я поняла, что имею на это право. Facebook доступен из любого уголка планеты 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, и я по большей части тоже. Дни, когда я помышляла скрыться от дел на выходные или отпуск, давно в прошлом. При этом, если работая в Google, я почти никогда не покидала пределы в Калифорнии, то моя должность в Facebook требует постоянных разъездов, и в те дни, когда я не в очередной командировке, я еще больше стремлюсь вовремя уйти из офиса, чтобы успеть поужинать с детьми. Я все еще вынуждена ежедневно бороться за то, чтобы без потерь совмещать работу и дом. Я знаю, что подобной борьбу ведут все мои знакомые женщины без исключения. И что мне? В сравнении с большинством из них, всё же повезло. У меня есть уникальные ресурсы. муж, ставший для меня настоящим партнёром, возможность нанимать замечательных людей, которые помогают мне регулировать свой рабочий график. Кроме того, у меня замечательная сестра, которая живёт неподалёку от нас и всегда рада посидеть с племянниками, даже если помощь потребовалась срочно. К тому же, она педиатр, так что мои дети оказываются не просто в заботливых руках, а о них заботится врач. Конечно, не все люди столь близки со своими родными и географически, и эмоционально, но к счастью, подобную помощь мы можем на основе взаимности оказывать друзьям. Новые нормы действуют сегодня не только на работе, они не обошли стороной и домашнее хозяйство. Сегодня люди вынуждены всё больше часов отдавать работе, но в то же время от матерей ожидают, что они будут больше проводить с детьми времени, чем их собственные матери. В 1975 году мать-домохозяйка тратила исключительно на детей в среднем 11 часов в неделю, как на обслуживание обычных детских нужд, так и на развивающую деятельность, такую как чтение книг и совместные игры. Работающие матери в 75 году тратили на подобную деятельность порядка 6 часов в неделю. Сегодня на уход за детьми матери-домохозяйки тратят порядка 17 часов в неделю, а работающие матери около 11 часов. Это означает, что современные работающие матери на занятия с детьми уходят столько же времени, сколько тратила мать-домохозяйка в 75-м году. Насколько я помню, во времена моего детства мама всегда была неподалёку, но редко стояла надо мной или указывала, что и как делать. У нас детей не было определённых дней и часов, зарезервированных под те или иные занятия. Мы гоняли на велосипедах по окрестностям без всякого надзора. Иногда родители проверяли, как мы выполняем домашние задания, но не часто сидели за уроками вместе с нами. Сегодня хорошая мать должна находиться рядом с детьми постоянно, отдавая им всё время и силы. Социологи называют это сравнительно новый феномен интенсивным материнством. С культурной точки зрения он делает еще более важную работу, которую выполняет женщина, проводящая значительную часть своего времени с детьми. С точки зрения сегодняшнего общества потребления, мы, женщины, работающие в офисах, не справляемся с материнскими обязанностями, даже когда проводим с детьми столько же времени, сколько посвящали нам наши матери. Когда оставляя детей в школе, я видела, как другие матери остаются со своими отпрысками, добровольно помогая учителям, я переживала, что мои дети страдают, потому что я не могу быть с ними неотлучно. Но меня успокоили данные исследования, которые одно за другим подтверждали и продолжают подтверждать: требование общества, вынуждающее женщину быть домохозяйкой и делать то, что лучше для ребёнка, базируется на эмоциях, а не на фактах. В 91 году исследовательская сеть, занимающаяся изучением проблем ухода за малышами при содействии Национального института детского здоровья и развития человека, инициировала грандиозное многофакторное исследование, призванное прояснить связь между качеством ухода за ребёнком и его развитием. Особый акцент делался на различия в развитии детей, за которыми ухаживала исключительно мать, и которые были предоставлены заботам приходящей няни. Больше 30 специалистов в области развития ребёнка, представлявших ведущие национальные университеты, потратили только на разработку схемы исследования полтора года. Затем, в течение 15 лет, они наблюдали за тысячей с лишним детей, регулярно проводя оценку их познавательных способностей, лингвистических навыков и социального поведения. Результатам этого исследования были посвящены десятки научных статей. В 2006 году исследователи опубликовали итоговый доклад, в котором утверждалось, что в итоге дети, за которыми ухаживали исключительно матери, по своему развитию не отличались от тех, о ком заботились в том числе и другие люди. Ученые не обнаружили различия в познавательных способностях, развитии речи, социализации, способности создавать и поддерживать отношения с людьми, а также в крепости личных связей между матерью и ребенком. Факторы, связанные с поведенческими особенностями родителей, такие как присутствие чуткого и позитивного отца, поддержка матерью и стремление ребенка к самостоятельному поведению, присутствие эмоциональной близости между родителями, влияют на развитие ребенка в 2-3 раза сильнее, чем форма ухода за ним. Я советую вам не торопясь, может быть даже дважды прочитать заключение учёных, как выяснилось тот факт, что за ребёнком ухаживает исключительно мать, не оказывает ни позитивного, ни негативного влияния на его развитие. Таким образом, матерям, решившим выйти на работу, не стоит думать, что тем самым они наносят ущерб своим детям. Разумеется, детям необходимо присутствие родителей, их любовь, забота, внимание и время. Однако работающие родители вполне способны обеспечить своим отпрыскам детство, наполненное любовью и ощущением безопасности. Некоторые данные даже позволяют предположить, что занятость обоих родителей работой даёт детям преимущество в развитии. Особенно это касается девочек. Хотя я знакома с этой информацией и прекрасно понимаю умом, что моя карьера не идёт во вред детям, иногда я всё же переживаю, правильно ли я расставляю приоритеты. Моя подруга чувствовала то же самое и решила рассказать о своих переживаниях психотерапевту. Позней она поделилась со мной вновь открывшимся ей пониманием проблемы. Мой терапевт считает, что когда я переживаю из-за того, что мало времени провожу с дочками, эти переживания касаются скорее нас, мам. Мы считаем, что это становится проблемой для детей, но в реальности куда в большей степени это проблема матери. Я всегда стремлюсь сделать для детей как можно больше. Из-за служебных обязанностей мне иногда приходится пропускать визиты к врачу и родительские собрания, уезжать в командировки, когда дети болеют. Мне пока ещё не приходилось пропускать концерты танцевальной студии, но и это, вероятно, однажды произойдёт. Я упускаю множество подробностей их жизни. Как-то раз я спросила маму одного из учеников нашей школы, знает ли она кого-нибудь из первоклассников, думая, что она назовёт мне одно-два имени. Но она говорила минут двадцать, перечислила без запинки имена всех детей, рассказала об их родителях, братьях и сёстрах, о том, какие занятия они посещали годом раньше и чем они интересуются, откуда она всё это знала. Можно ли считать меня плохой матерью, если для меня абсолютно всё, рассказанное ею, оказалось новостью? И вообще, почему это должно меня волновать? Я знаю ответ на этот последний вопрос. Это волнует меня, поскольку как любой человек, имеющий возможность выбора, я чутьенько сомневаюсь, правильной ли дорогой иду. В том же году, несколько позже, я подвозила сына в школу в день Святого Патрика. Когда он вышел из машины, одетый в свою любимую синюю футболку, та же самая мать заметила: "Сегодня он должен быть одет во всё зелёное". И я вновь подумала: "Господи, да кто помнит про этот несчастный день Святого Патрика?" И затем Господи, я плохая мать. Для матерей искусство справляться с чувством вины иногда не менее важно, чем умение распределять своё время. Когда радиф ребёнка я вышла на работу, другие работающие матери предупредили: "Мне следует приготовиться к тому, что однажды заплакав мой сын будет звать не маму, а няню". Так и случилось. Когда сыну было 11 месяцев, он ползал по полу в детской, наступил коленкой на игрушку и в поисках помощи со слезами ринулся не ко мне, а к няне. Это чуть не разорвало мне сердце, но по мнению Дева, это был добрый знак. Он сказал, что мы всё равно остаёмся главными фигурами в его жизни, но формирование привязанности к няне полезно для его развития. Я поняла разумность его доводов задним числом, вспоминая эту историю, но в тот момент мне надо признаться, было очень больно. И сегодня, оказавшись вдали от детей, я считаю часы и расстраиваюсь всякий раз, когда не могу поужинать с ними или провести вечер дома с семьей. Действительно ли эта командировка была необходима? Было ли это выступление и вправду так важно для Фейсбук? А это совещание, так ли оно нужно? А вот Дэйв отнюдь не расстраивается из-за того, что мы с ним не каждую ночь оказываемся дома и считает нас героями хотя бы потому, что мы так часто приходим туда к ужину. Разница во взглядах, похоже, объясняется различиями между полами. В сравнении со своими ровесниками-мужчинами, Дейв на редкость заботливый отец. Я же, в сравнении с большинством женщин моего возраста и социального положения, провожу через чур много времени вдали от детей. Исследование, включавшее ряд подобных интервью с отцами и матерями из семей, где работают оба родителя, показало, что подобную реакцию можно назвать стереотипной. Матери страдали от чувства вины, полагая, что их работа вредит семье. Отцы же совершенно не считали себя виноватыми. Как заметила Мэри Уилсон, основательница феминистского проекта «Белый дом», «Покажите мне женщину, не страдающую от чувства вины, и я докажу вам, что это мужчина». Я знаю, что с легкостью могу потратить массу времени на раздумья обо всем, до чего у меня не доходят руки. Я крупный специалист по части самобичевания, как впрочем, и прочие многие из нас. Несмотря на обилие помощников в самых разных сферах, временами я чувствую, что меня разрывает на части необходимость бежать сразу в нескольких направлениях. Но когда я меньше думаю о конфликтах и компромиссах, стараясь вместо этого сосредоточиться на выполнении текущей задачи, равновесие сохраняется, и я чувствую себя вполне удовлетворённой. Я обожаю свою работу и потрясающих талантливых людей, которые трудятся со мной бок о бок. Я также очень люблю проводить время с детьми. Лучший день для меня, когда я, торопясь, прибегаю домой после безумной офисной лихорадки, чтобы поужинать с семьёй и сижу в кресле-качалке в углу дочкиной комнаты, усадив детей к себе на колени. Мы качаемся в кресле и вместе читаем. Это тихий, хотя сказать по правде, не всегда, и радостный момент в конце дня. Затем дети идут спать, а я иду, вернее, несусь обратно к компьютеру. Мне всегда забавно наблюдать за столкновением двух моих миров. Одно время Марк каждый понедельник проводил вечерние сеансы стратегического планирования у себя дома. Поскольку в эти дни я не попадал домой к ужину, дети заходили ко мне в офис. Facebook к семим сотрудникам относится с исключительным дружелюбием. Так что ребята были в полнейшем счастье, поглощая в огромных количествах пиццу и сладости и получая в своё распоряжение кучу деталей конструктора Lego, которыми наши инженеры с удовольствием делятся с юными гостями. Я была счастлива, что мои дети узнали моих коллег, а те их Марк учил моего сына фехтовать, и периодически они устраивали бои на воображаемых рапирах, умимительная картина. Кроме того, Марк научил обоих детей каким-то офисным шуткам и розыгрышам, что, конечно, уже не казалось мне столь умимительно. Я никогда не возьму на себя смелость заявить, что научилась безмятежно и полностью отдаваться каждому моменту жизни. До этого мне ещё очень далеко. Но когда я вспоминаю, что такой степени покоя не дано достичь никому, и оцениваю свои приоритеты, как в карьере, так и в личной жизни, я чувствую себя куда комфортнее, работаю продуктивнее и, скорее всего, успешнее справляюсь с материнскими обязанностями. Профессор Стэнфордского университета Дженнифер Акер в своих работах рассказывает о том, что ключ к счастью в умении ставить перед собой достижимые цели. Не стоит искать совершенства, вместо этого следует стремиться к устойчивому развитию и удовлетворённости жизнью. Правильнее будет спрашивать себя: "Не смогу ли я сделать всё?", а "смогу ли я сделать то, что важнее всего для меня и моей семьи?" Главное, чтобы наши дети были счастливы и хорошо развивались. А наденет ли Аня в день Святого Патрика зелёную футболку, не так уж важно. Если бы мне пришлось давать определение успеха, я сказала бы так. Успех – это умение делать наилучший выбор и принимать его. Журналистка Мэри Кертис в статье, опубликованной The Washington Post, утверждает, что наилучший совет, который можно предложить и мужчинам, и женщинам – прекратить страдать от бессмысленного чувства вины, ведь время утекает безвозвратно. Что же делать? Здесь нет никакой тайны. Делайте всё, что в ваших силах, используя все имеющиеся возможности. В декабре 2010 года я в компании Пэт Митчелл ждала начала своего выступления на конференции TED Talk. Накануне отвезя дочь в детский сад, я объяснила ей, что улетаю на восточное побережье, и поэтому в следующий вечер мы не увидимся. В ответ она, вцепившись в мою ногу, стала упрашивать меня никуда не уезжать. Эта картина всё время стояла у меня перед глазами, и я спросила Пэт, стоит ли мне рассказать об этом в своём выступлении. Конечно, стоит, ответила Пэт. Другим женщинам тоже приходится проходить через это, и твоя честность поможет им понять, что для тебя это тоже очень трудно. Сделав глубокий вдох, я вышла на сцену. Я постаралась искренне поделиться с аудиторией своими мыслями и переживаниями. Я призналась всем присутствующим в зале, а также тем, кто смотрел моё выступление в интернете, что у меня не получается успевать всё и иметь всё. Пэт была права. Оказалось очень полезно не только признаться в этом самой себе, но и делиться переживаниями с другими людьми.